Глава 288. Новое направление в бизнесе. Часть 1 После того, как Хан Сяо избавился от посла л у м ы р р ы он отправился на поиски бешеного меча и остальных. Он хотел проверить функцию создания подземелья. Хан Сяо пошел в соседнее здание, но никого из них не было дома. Хан Сяо почесал голову. Он достал свой ноутбук, запустил программу и просмотрел изображения всех скрытых камер наблюдения в святилище, чтобы найти кого-нибудь из них. Вскоре места этих четырёх были найдены. Кленовая луна изучала новые рецепты слияния с изумрудной травой. Из препарата исходил зелёный дым. Несколько игроков стояли в стороне, вероятно, чтобы проверить препараты на себе. Хаутянь был на арене, участвуя в ПВП. Как профессиональный игрок, он возлагал на себя большие надежды и никогда не переставал оттачивать своё мастерство. Бешеный меч раз за разом избивался Хиллой, как мешок с песком. Хилла воспользовалась советом Хан Сяо. И нашла н е л ю д и чтобы тренироваться с ним и развивать свою силу. Аврора сидела в своей инвалидной коляске и смотрела на их битву, обняв медвежонка. А Банхитдог, как всегда, взволнованно всё записывал. Банхитдог был ближе к бешеному мечу. Он чувствовал себя очень счастливым, смотря как бешеного меча жестоко избивают. Настоящая дружба. Хан Сяон направился к дому Хиллы и позвал остальных по дороге. Как только он вошёл во двор, чёрная тень полетела над его головой. Это был бешеный меч. И Хан Сяо, не задумываясь, поймал его и спустил с неба. х и л о прекратила свои тренировки, и её разбивающиеся рыжие волосы опустились, возвращаясь к своей форме, простираясь до талии, и красный свет в её глазах начал тускнеть. Хан Сяо посмотрел на бешеного меча, который выглядел несчастным, а затем кивнул в своём сердце. х и л о сейчас была больше похожа на свой образ из прошлой жизни. Медвежонок с трудом попытался слезть с колен Авроры, упал на землю и побежал к Хан Сяо. Детёныш поднялся по ноге, обнял шею х а н с е о и покачивался на его спине, как рюкзак. а м е д в е ж о н к и очень хорошо заботились, и его вес почти удвоился. Хансяо поднял руку и слегка ударил медвежонка, затем посмотрел на боевую информацию на интерфейсе. Медвежонок был 18 уровня, на 4 уровня выше, чем когда он отдавал его. У ледяных медведей довольно хороший потенциал роста. У Хилы были сложные чувства. Она была полна ненависти к организации Гермина. Но она и помыслить не могла, что такая большая организация когда-нибудь будет полностью разрушена. Её ненависти и обиды исчезли с этим сокрушительным взрывом. Она вспомнила тот день, когда впервые встретила Хан Сяо. Кто знал, что слабый, бледный, испытуемый достигнет таких легендарных достижений всего через год. Увидев неестественное выражение лица Хиллы, Хан Сяо достал свой ноутбук. Открыл несколько фотографий и передал ей ноутбук. На фотографиях были изображены руины штаб-квартиры организации после ядерного взрыва, сфотографированные дронами шести наций. Это была чёрная и выжженная земля. После такого взрыва они, скорее всего, все мертвы. Даже если и есть выжившие, навряд ли они попытаются восстановить организацию, если они не устали от жизни. Хан Сяо выдержал паузу и продолжил. «Когда-то ты была членом организации Гермина, поэтому шесть наций разыскивают и тебя». «Но теперь ты на моей стороне, так что они не посмеют тебя тронуть». Хила нахмурилась. «Я не давала согласия быть твоим подчинённым». Аврора подняла руку и сказала. «А я хочу этого». Хила горько протянула руки и потрепала волосы Авроры. Золотые волосы Авроры стали длиннее и уже доходили до ушей. Некоторое время они просто болтали, пока не пришли Хаутяне кленовая луна. Обычно Хансяо вызывал их только тогда, когда должно было произойти что-то хорошее. Поэтому не с нетерпением этого ждали. Хан Сяо использовал функцию создания подземелья. После некоторых размышлений он выбрал операцию в Долине Тёмного Ворона. Она больше всего подходила для нынешнего стандарта игроков. Кристалл подземелья 30 уровня. Операция в Долине Тёмного Ворона. Тип. Подземелье с путешествием во времени. Введение. Долина Тёмного Ворона. Одна из баз организации Гермина на Южном Континенте. Разрушенная с т а р д р а г о н о м и х е с л о й Эта операция станет вашим испытанием. Количество игроков, завершивших подземелье – н о Самый высокий уровень завершения подземелья – нет. Река от смены – нет. Кристалл подземелья? Все четверо обменялись взглядами. Средний уровень игроков на данный момент был в районе 30, поэтому они уже начали находить различные подземелья. На планете Аквамарин уже было найдено 11 стационарных п о д з е м е л ь й что означало, что эти кристаллы п о д з е м е л ь й можно было многократно получать от персонажа. повторяя миссию. В основном они выдавались различным организациям, и все они были небольшими подземельями на пять человек. Новые подземелья означали новые возможности. они быстро завершили миссию и получили награду. В их руках появился белый кристалл в форме ромба, и они могли войти в п о д з е м е л ь е разбив его. Это п о д з е м е л ь е на пять человек, поэтому нам нужен еще один сразу же сказал бешеный меч. Давайте посмотрим, сможем ли мы завершить это поддземельем, хотя бы с оценкой хорошо? Следуя за Хан Сяо, они всегда держались вместе, поэтому были очень хорошо знакомы друг с другом. Хао Тянь кивнул. «Хорошо. Я попрошу п а в т а н ц ы Рулет из первой команды Небесной Территории присоединиться к нам». Ни у кого не было никаких возражений. Они пришли на площадь, и через некоторое время к ним подбежал с радостным настроением п о в т а н ц ы Рулет. Бог Хао Тянь был его кумиром, поэтому он был очень счастлив, что мог просто побыть с ним рядом. Пятеро сформировали команду. «Давайте войдём в подземелье и попробуем пройти». Мешаный меч разбил кристалл. Туман накрыл их пятерых, и они исчезли с людной площади. Их зрение стало размытым, но когда оно восстановилось, они обнаружили, что оказались в лесу. Стояла глубокая ночь, и в кромешной тьме было трудно разглядеть даже свои руки. Подземелье с путешествием во времени позволяло игрокам принять участие в событии, которое произошло раньше, дублируя это событие. На их интерфейсе появилось уведомление. Вы – солдаты базы Долины Тёмного Ворона. Войска х е с л ы и Стар Драгона готовятся вторгнуться. Ваша миссия – защитить базу Долины Тёмного Ворона как можно лучше. Обратный отчёт начала подземелья. 10 минут. Требование. Выжить до конца события. Награда – 15 0 0 0 опыта. Дополнительные задачи. Бонусная миссия 1. Убить 5 агентов Стар Драгона или х е с л ы Награда – 30 тысяч опыта. Бонусная миссия 2. Защитить информацию о настоящей базе от утечки. Награда 45 тысяч опыта. Бонусная миссия 3. Помочь Пенкуану и д з д з э выжить. Награда 70 тысяч опыта. Бонусная миссия 4. Победить союзную армию с т а р д р а г о н а и Хэслы. Награда 110 тысяч опыта. Условия провала п о д з е м е л ь е м Уничтожение базы. Такие высокие награды! Повстанцы рулят был в шоке. Будучи очень важным членом гильзи, он много видел и знал. В подземельях т о г о уровня, которые находили в прошлом игроки, обычно было всего две три миссии. С общей наградой от 70 тысяч до 80 тысяч опыта. Тем не менее, в этом подземелье было пять миссий с таким количеством наград. Однако, подумав об этом, его лицо стало серьёзным. Но чем выше награда, тем сложнее будет её выполнить. Остальные четыре обменялись взглядами в замешательстве. Это так? Никогда не замечал, что миссии и ч е р н о г о призрака» были трудными. Мы разные. — сказал Банхидок с тяжелым сердцем. Он не хотел огорчать п о с т а н ц ы рулят. Бешеный Меч посмотрел на у в е д о м л е н и е и с удивлением отметил. «Подземелье начнется только через 10 минут, но уже сейчас мы можем свободно передвигаться. Что это значит?» Это был первый раз, когда они встретили подземелье с обратным отчетом, поэтому они немного растерялись. На самом деле, обратный отчет появлялся только в более сложных подземельях, игроки должны были принять участие в событии раньше, чтобы иметь возможность подготовиться. Миссия началась ночью, когда агенты х е с л ы собирались украсть разведданные, поэтому у игроков была возможность предотвратить это. Если они успешно справились бы с этим и изменили начало истории, сложность его подземелья упала бы с адского до сложного. Однако интерфейс не уведомил их об этом. Игроки должны были найти ответы сами. В будущем, когда Хэнсяо откроет это подземелье, только после того, как игроки в святилище будут несколько сотен раз подвергнуты пыткам, они смогут найти правильный способ начать подземелье. Конечно, в данный момент никто из них не знал о важности этих 10 минут. Они начали подземелье, как обычно. Но их можно было понять. Это был их первый раз в этом подземелье. Этот тип подземелья отличался от тех, в которых просто требовалось убить монстров. Оно было реалистичнее и сложнее. В пятером они веселились в агонии и ходили по кругу, как безголовые цыплята, лишь следуя указаниям, выданным базой и патрулем. Так прошёл один день. Во время их патрулирования во вторую ночь Банхит-Док внезапно был убит выстрелом в голову. «Ваш товарищ по команде, Банхит-Док, был убит». «Что?» Остальные четверо были в ужасе. Они сразу огляделись по сторонам, но лес был густой. Ночь была тёмной, и они понятия не имели, где находится враг. На этот раз Хаутянь получил пуль в голову. Остальным троим казалось, что враг был повсюду, и они по понятным причинам были обеспокоены. В канале команды послышался голос х а у т я н я Серьезным тоном он сказал. «На интерфейсе высветилось, что я умер от выстрела в голову, и человек, который убил меня, был черный призрак». Они были ошеломлены. Получается, что это подземелье с к о н с я о Так еще и в роли врага. Они были обескуражены. Функция создания подземелья Хансяо заключалась в том, чтобы вырезать событие и превратить его в миссию. Все персонажи в подземелье являлись зеркальным отображением, воспроизводящим события в точности так, как они произошли. Они не имели никакого отношения к оригинальному человеку, и в подземелье имелось определённое количество улучшений. Ещё после трёх последовательных выстрелов, все трое погибли. В глазах всё снова стало размытым, и они вернулись на площадь. Они провели один день в подземелье, но во внешнем мире прошло только 10 минут. Течение времени в подземелье было другим. «Подземелье. Операция в долине Тёмного Ворона. Не пройдена». «Время восстановления – 3 часа». Все пятеро горько улыбнулись. Это было слишком сложно. Они даже не поняли, как они умерли. С другой стороны, х а н с я увидел возвращение пятерых по камере слежения, подтвердил эффективность кристалла подземелья и начал размышлять. «Кристаллы п о д з е м е л ь й можно р а с п ы е л я т ь только как награды за мистии. Их нельзя продать за деньги. Получается, их можно использовать только для того, чтобы привлечь больше игроков, давая им больше выгоды». С расчётом, что игроки будут с большей готовностью делать что-то для меня. Игроки узнают о моём опыте в подземелье, что в свою очередь увеличивает мою популярность. Всё это всего лишь косвенные преимущества. Я не могу продавать кристаллы подземелья, поэтому прямой выгоды для меня нет. Хан Сяо внезапно остановился. Он хлопнул себя по голове и засмеялся. Я неправильно мыслю. Нет необходимости продавать их.